Евробаскет 1951 года. Подготовка к Олимпиаде. Советский Союз как действующий чемпион должен был организовать Евробаскет 1949 года, но власти отказались проводить турнир в своей стране. С чем это было связано неизвестно. Важно помнить, что Иосиф Сталин все еще находился у власти, Примерно в эти же годы он начал серию так называемых чисток, направленных против космополитов, людей со связями и родственниками в других странах, многие из которых были евреями. Следующим претендентом на организацию чемпионата Европы стала Чехословакия, которая была серебряным призером. Однако, поскольку она уже проводила предыдущий турнир, Ответственность легла на бронзового призера – Египет. Учитывая политическую нестабильность страны в то время, а также неудобное географическое расположение, многие участники отказались от поездки. Почему отказался СССР – неизвестно. На турнире, в котором участвовало всего семь команд, сборная Египта в финале победила в матче с Францией и и завоевала единственную в своей истории золотую медаль. Таким образом, следующий Евробаскет должен был проходить во Франции. Несмотря на то, что советские спортсмены не принимали участие в прошедших Евробаскетах, они не сидели сложа руки и усердно готовились к соревнованиям. Главные изменения были связаны с составом команды. Так, Степан Спандарян стал основным тренером после работы ассистентом в 1947. В 1948 году сборная СССР приняла участие в турне по Польше, а через год – во Всемирном фестивале молодежи и студентов. Мероприятие, предшествующее универсиадам в Венгрии, не проиграв ни одного матча. В конце 1950 года спортсмены отправились в турне по Китаю, где совсем недавно закончилась гражданская война. Советский Союз стал победителем во всех проведенных в стране матчах. Все эти достижения позволили советским спортсменам приехать в Париж в приподнятом настроении с достаточно амбициозными целями. В турнире участвовали 17 команд хотя уровень подготовки многих стран оставался довольно сомнительным. Например, Шотландии, Дании, Португалии и Люксембурга. Советская сборная включала в себя игроков, одержавших победу в Праге в 1947 а также к ним присоединились эстонский спортсмен Хейна Круус, сильный игрок Евгений Никитин и многие другие замечательные баскетболисты. Основу команды представлял блестящий состав. Стяпас Бутаутас, Атар Коркие, Иоанн Лысов, Илмар Кулом и Анатолий Конев. И вновь советские баскетболисты выложились на максимум и добились высочайших результатов, не оставив ни малейшего шанса соперникам. Выиграв у Дании с разгромным счетом 109-13 и Болгарии, 72-54, советская сборная вышла в финал, где ее соперником снова стала Чехословакия. Команды уже встречались на матче в групповом этапе, в ходе которого советская сборная одержала победу без особых усилий, 53-37. Поэтому финальная игра казалась лишь формальностью. Однако благодаря сильнейшей поддержке французских зрителей, а также высокому уровню техники чехословацкого разыгрывающего Ивана Мразика, который был назван лучшим игроком турнира, чехам удавалось удерживать равный счет в течение всего матча. При счете 44-44 на последней секунде судья назначил штрафной бросок за фол против Куллама. Центровой сборной СССР реализовал попытку, несмотря на напряженную обстановку в зале. В тот момент, когда советские баскетболисты уже радовались победе, второй арбитр не засчитал победное очко, сославшись на то, что Куллом заступил за линию во время броска. Болельщики снова зааплодировали, надеясь на то, что будет назначено дополнительное время. Оба судьи несколько минут совещались, прежде чем прийти к окончательному решению. Атмосфера в зале накалялась с каждой минутой, а когда победу все-таки присудили СССР, то напряжение возросло до предела. Советские баскетболисты получали золотую медаль под громкие освистывания французских зрителей и возмущенные крики проигравшей команды.